Явление 18 -е. Дарья Иванна, Немного погодя, Алексей Иванович. А, это ты, Алексис! Я, я, душа моя, я. А разве граф ушел? Я думала, ты на службе. Я и то заходил в присутствие сказать, знаешь, чтобы меня не ждали. Да и как же бы я мог сегодня? У нас такой почетный гость. А куда же он ушел? А, послушайте, Алексей Иванович, хотите вы получить хорошее место... С хорошим жалованием в Петербурге! Я хочу! Хотите? Конечно, какой вопрос! Так оставьте меня одну. Как одну? Одну с графом. Он сейчас придет Он пошел на свою квартиру за романсом За романсом? Да, за романсом Он сочинил романс Мы хотим его вместе разобрать А чего же я должен уйти? Я бы тоже хотел послушать Алексей Иванович Вы знаете, все авторы ужасно рабки. И третье лицо для них просто беда Для авторов? А, да, это третье лицо, но, но, но я, правда, не знаю, прилично ли это будет, ну как же это я уйду из дому, граф, наконец, может обидеться Нисколько уверяю тебя, он знает, что ты человек занятой, служащий, при том же ты к обеду вернешься К обеду? Да В три часа В три часа? Угу я совершенно с тобой согласен К обеду, да, в три часа Ну что же ты? Я не знаю, у меня что-то словно Голова болит Вот это левая сторона Неужели? Левая сторона? Ей-богу, вот эта вся сторона Я не знаю, мне кажется Мне кажется, лучше дома остаться Послушай, мой друг, ты ревнуешь меня к графу Это ясно. Я? <смех> ну, что ты это взяла? Это было бы, знаешь ли, слишком глупо. А, конечно, это было бы очень глупо. В этом нет никакого сомнения. Но ты ревнуешь. Я? Ты ревнуешь меня к человеку, который красит себе волосы. <смех> Граф красит себе волосы. Так что же? Я ношу парик. <смех> И то правда. <смех> а потому... Так как мне твое спокойствие дороже всего. Пожалуй, оставайся. Ну уж не думай о Петербурге. От чего же? Разве это место в Петербурге? Разве оно зависит от моего отсутствия? Именно! Ну, странно. Я, конечно, согласен с тобой, но все-таки это странно. Согласись и ты? Как тебе угодно. А граф тебе говорил что-нибудь об этом месте? Я ничего не могу прибавить к тому, что я тебе уже сказала. Оставайся или уходи. Как хочешь. Хорошее место. Хорошее. Я совершенно с тобой согласен. Я, я остаюсь. Я решительно остаюсь, Даша. Вот он. В три часа. Прощай. Слава Богу.